Глава 27. Осенний конклав. Расследование, которое провела Ситра, привело к удивительным результатам, которыми она хотела поделиться с Роуаном во время осеннего конклава. Она не могла поведать о них Женецу Кюри. За это время они стали вполне доверять друг другу, и если бы Кюри узнала, что Ситра тайно пользуется в своих целях ее личным кодом, то могла бы счесть, что ученица злоупотребила ее доверием. Жизнь Ситры совсем не была похожа на жизнь Роуна. Она не принимала участия в шумных роскошных празднествах, не тренировалась на живых мишенях, зато помогала Женецу Кюри успокаивать горюющих родственников участвовала в спарринг-боях против бота с черным поясом в бокатор, готовила смеси ядов, сидя в личной лаборатории Жнеца Кюри или в саду токсичных растений, а также изучала их применение. Много читала про известные деяния самых хороших и самых плохих жнецов в истории. В прошлом плохие жнецы становились таковыми из-за лени, предрассудков или не предвидеть последствия своих действий. Например, Кто-то опустошал ближайшие к своему дому территории, потому что ему лень было отправиться куда-нибудь подальше. Были и такие, кто, несмотря на дисциплинарные взыскания, ориентировался на людей со специфическими этническими характеристиками. Множество примеров было тому, насколько неопредусмотрительными могли оказаться жнецы. Так жнец Сартр почти уничтожил радеу как вид спорта, потому что любил совершать жатву Во время состязаний, чем полностью отбил у зрителей охоту ходить в манеж. Конечно, плохие жнецы были не только в прошлом, но современные жнецы такого сорта называются не плохими, а инновативными или смотрящими далеко вперед. Такими были жнец Годдерт и его кровожадные приятели. Массовая жатва в лабораториях магнитного движения, хотя и не попало в официальные хроники, Быстро стала новостью номер один. В гипероблако было загружено множество частных видео, на которых Годдрт и его апостолы раздают иммунитет, словно хлеб для бедных. В самом центре происходящего был бууровин, Ситра не знала, что и думать по этому поводу. У нашего мира особый талант делать звёзд из тех, кто прольёт больше всех крови, сказала Кюри, посмотрев несколько роликов. Затем более задумчиво Она проговорила: Мне хорошо известны капканы, в которые попадает женец, ищущий популярности. Ситро уже знал о том, в чем жнец признавалась ей сейчас. В молодости я была глупа и излишне прямолинейна, сказала Кюри. Я думала, что уничтожив вовремя тех, кого следовало уничтожить, я сделаю мир лучше. В своей самоунадеянности я полагала, что владею полной картиной того, что происходит и что было скрыто от других глаз и умов. Но, конечно же, я была такой же ограниченной, как и прочие жнецы. Уничтожив президента и правительство я потрясла мир. Но мир давно уже сотрясался и без меня. Меня назвали мисс Бойня, а со временем я получила имя госпожа Смерть. Больше ста лет я потратила, чтобы вернуть себе безвестность, но все равно меня знают даже самые маленькие дети. Я для них бука. Когда детки плохо себя ведут, их родители говорят: "Если не перестанешь, придет госпожа Смерть и заберет тебя". Кири печально покачала головой. "Слава большинства людей вещь приходящая", продолжила она. "Но если ты жнец то а главных твоих делах будут помнить вечно Послушай моего совета ситра храни свою анонимность вы могли быть знаменитым жнецом, отозвалась ситра но даже в самых ужасных своих деяниях вы ни в какое сравнение не идете с годердом слава богу нет кивнула головой Кюри. Я никогда не занималась жатвой с целью получить удовольствие. Видишь ли, есть женщины, которые стремятся к известности для того, чтобы изменить мир, а есть те, кто хочет этот мир поработить. Годдрт из числа вторых. А потом она сказала то, что на несколько ночей лишила Ситру сна. Я бы больше не доверяла этому твоему другу Ровину. Годдрт разлагает человеческую душу. Как кислота, попавшая в глаз. Самое благое дело, которое ты можешь совершить, это выиграть кольцо на зимнем конклаве и быстро лишить этого парня жизни, пока кислота не проникла глубже, чем сейчас. Ситра была рада, что до зимнего конклава оставалось еще несколько месяцев. Лучше было бы побеспокоиться о конклаве осеннем. Поначалу Ситра с нетерпением ждала сентября, но когда он оказался не за горами, Она начала бояться. Беспокоили ее не грядущие испытания. Она была готова к любому заданию, которое может быть предложено ученику. Чего она боялась так это встречи с Роуэном, потому что и представления не имела, что с ним произошло за те месяцы, что он провел под опекой Годдерда. «Выиграй кольцо на зимнем конклаве и быстро лиши этого парня жизни. Так сказала Жнескюри. Сейчас Ситре не нужно было об этом беспокоиться. До момента принятия этого решения должно было пройти еще четыре месяца. Но часы ведь не остановишь. И время неумолимо двигалось к точке, за которой один из них должен был умереть. Осенний конклав проходил ясным, но ветреным сентябрьским днем. Во время прошлого конклава гроза помешала всем желающим присутствовать на входе в Капитолий. Но теперь тысячные толпы сгрудились на площади перед зданием конклава. Целая армия полицейских удерживала толпу зевак. Многие женецы, как правило из старой гвардии, прибыли пешком, предпочтя скромную прогулку от отеля до Капитолия более пышным видом явления толпам. Другие, озабоченные своим статусом и известностью, подкатывали на дорогих машинах. Группы журналистов вовсю снимали, но держались на расстоянии. В конце концов это же не красная дорожка к кинофестивалю. Никаких вопросов, никаких интервью, и тем не менее, многие жнецы приветствуя зрителей, охорашивались перед камерами. Выпрямляли спины и разворачивали плечи, чтобы выглядеть на экранах попрезентабельнее. Женес Годдерс со своей командой явился на лимузине, голубая полированная поверхность, инкрустированная фальшивыми бриллиантами, чтобы каждому было понятно, кто внутри. Когда жених с его подручные появились из недр машины, толпа заохала и заахала. Никакой фейерверк не мог бы затмить столь яркое явление. Вот он! Это же незгодорт! Как красив! Какой страшный! Как он высок! Жених Згодорт улучил момент и, повернувшись к толпе, поприветствовал зевак королевским жестом. Затем, сфокусировав взгляд на какой-то девушке, стоящей в толпе, он указал на нее пальцем. И повернувшись, молча пошел вверх по лестнице. Какой он странный, какой таинственный, очаровашка. Что до девушки, то она не могла прийти в себя от того впечатления, которое произвел на нее Годдерт. Она была и смущена, и напугана вниманием Жницца. Чего тот и добивался? Толпа была так занята Годдердом и его свитой, что даже не заметила Роуэна, следующего в тылу этого отряда. Но Годдрт и его команда были не единственными жнецами на этом представлении. Явился с арбалетом через плечо женец Кьертигор. Не то чтобы он собирался использовать здесь оружие, но это было частью представления. Конечно же, он имел право прицелиться в любого из толпы и нажать на спуск, и это только усиливало всеобщее возбуждение. Ни один человек еще не был лишён жизни на ступенях Капитолия, что совсем не означало, что этого не может произойти. Большинство жнецов пребывало к центральному входу, жнец Кюри и Ситро отправились к боковому, чтобы как можно дольше оставаться незамеченными. Но когда величественная фигура жнеца стала пробираться через толпу зевак, по ней разнес ропот. Люди поняли, кто идет. Они протягивали руки, стараясь дотронуться до шёлковой мантии жнеца. Кюри не слишком этому противилась, но когда один из стоявших буквально ухватился за край мантии, она шлепнула его по руке. "Осторожно", предупредила она, глядя человеку прямо в глаза. "Мне не нравится, когда нарушают границы моего личного пространства". "Прошу меня извинить, ваша честь", отозвался смельчак и протянул руку, намереваясь тронуть кольцо. Кюри отняла руку. Не смейте даже думать об этом. Ситра шла впереди Жнеца Кюри, расчищая ей дорогу. Может быть, нам следовало взять лимузин, предположила она. По крайней мере, тогда не пришлось бы продираться сквозь толпу. Это не мой стиль, покачала головой Кюри. Жить нужно проще. Миновав толпу, они вышли на ступени Капитолия, и тут неожиданный порыв ветра подхватил длинные седые волосы Кюри. И отбросил их назад как шлейф, сообщив всей ее фигуре нечто мистическое. Нужно было заплести косы, сказала она Ситре. Поднимаясь по белым мраморным ступеням, они вдруг услышали слева от себя: "Мы любим вас!" Кюри остановилась и обернулась к толпе, но будучи не в состоянии определить, кто из стоящих перед ней кричал, обратилась сразу ко всем: "За что?" Теперь, когда она холодно сверлила толпу глазами, никто не осмелился ответить. "Я же могу в любой момент прервать ваше существование", сказала она. "За что же вы меня любите?" Никто так и не ответил. Но разговор привлёк журналиста с камерой, который выдвинулся вперед, но не рассчитал и оказался слишком близко. Женэс силой ударила по камере, которая едва не выпала из рук оператора. Ведите себя прилично, процедила Жнец. Да, ваша честь, простите, ваша честь. они продолжали движение вверх по ступеням. Кюри впереди, Ситра за ней. Трудно представить, что когда-то мне нравилось это внимание, проговорила Жнец, обернувшись в полоборота. Сейчас, если бы могла, я предпочла бы жить без него. На прошлом конклаве вы не выглядели такой напряжённой, заметила Ситра. Это потому, что тогда у меня не было ученика, которого будут подвергать испытаниям. Я сама испытывала учеников. То испытание Ситра блестяще провалило, но ей не хотелось об этом напоминать. А вы не знаете, какие задания будут сегодня? спросила Ситра, когда они наконец преодолели лестницу и вошли в вестибюль. Не знаю, ответила Кюри. Но мне известно, что экзаменатором на сегодня назначен жнец Сервантес, а он во главу угла обычно ставит физическую подготовку. В общем, сегодня будете бороться с ветряными мельницами. Как и в прошлый раз, жнецы приветствовали друг друга в большой ротонде, ожидая, когда наконец откроются двери, ведущие в зал собраний. Завтрак был накрыт на столах в центре ротонды и представлял собой пирамиду датских слоек. Чтобы построить эту пирамиду потребовались часы, а рухнула же она в долю секунды. Когда один из жнецов беззаботно ухватил слойку не с макушки, а из основания пирамиды, официанты ринулись подбирать упавшее на пол а жнец Кюри, нашедшая все это забавным, усмехнувшись, сказала: "Глупо было предполагать, что жнецы хоть что-то способны сохранить в порядке". Ситра заметила в толпе младшего жнеца Гудол девушку, которую посвятили на прошлом конклаве. На ней была мантия от Кода Дигласа, одного из самых модных в мире дизайнеров. Девушка совершила непростительную ошибку, потому что современные дизайнеры одежды все, как один, стремились к тому, чтобы шокировать человека и лишить его покоя. Женец Гудл была одета в полосатую оранжево-голубую мантию, в которой выглядела скорее как цирковой клоун, чем как жнец. Ситрони не могла не заметить, что Женес Годдрт и его обычные молодые спутники сегодня привлекают к себе гораздо больше внимания, чем во время весеннего конклава. Были жнецы, которые холодно отнеслись к этой компании, но многие окружили Годдрта, явно надеясь снискать его расположение. «Все больше и больше жнецов думают и ведут себя как Годдрт, тихо сказала Ситрони Скюри как змеи, они пробираются через малейшие трещины, просачиваются повсюду. Лучший из нас уходят, а на их место встают эти сорняки. Ситра сразу же подумала о Фарадее, настоящем жнице, уничтоженном этими сорняками. К власти рвутся убийцы, продолжала жнец Кюри. «И если они одержат верх в нашем мире, наступят по-настоящему черные дни. Поэтому все достойные и честные жнецы должны противостоять им со всей твердостью. Жду того дня, когда и ты примешь участие в этом сражении. Благодарю вас, ваша честь, отозвалась Ситра. Бороться со злом здесь для нее не было вопросов. Мучила и беспокоила ее другое: что произойдет до того, как она вступит в эту борьбу? Если, конечно, вступит. Женец Кюри отошла поприветствовать нескольких жнецов из старой гвардии, которые свято чтили традиции основателей сообщества. Именно тогда Ситра заметила Ровена. Нет, он вовсе не старался держаться поближе к Годдарду и его свите. Он стоял поодаль, сам оказавшись центром внимания. Его окружали другие ученики, и среди них стояло даже несколько младших жнецов. Все разговаривали и смеялись, и Ситра почувствовала себя уязвлённой от того, что Роуэн даже не попытался найти ее. Однако Роуэн действительно хотел найти ее. Прибыв на конклав в числе первых, он сразу же был окружен неожиданными поклонниками. Некоторые из них завидовали его положению ученика самого Годдарда. другим было просто любопытно, а третьи питали надежду сблизиться с восходящей звездой. Политика в сообществе Жнецов притягивала и самых юных. Ты был в том офисном здании, точно? Спросил профессором на один из окруживших его учеников, Шпат, который в первый раз участвовал в конклаве. Я тебе видел в ролике. И не только в здании, вернул другой Шпат. У него было кольцо Годдерда, и он раздавал иммунитет. Ничего себе. А это можно? Роуэн пожал плечами. Годдер сказал, что можно. А потом это не я просил дать мне кольцо. Он сам его дал. Один из младших жнецов завистливо вздохнул. "Да, ты у него явно в любимчиках, если он позволяет такое". Мысль о том, что он нравится Годдеру, заставила Роуна поежиться. Он категорически не любил то, что нравилось его наставнику. "И какой он?" спросила одна из стоящих рядом девушек. "Он он не такой, как все", ответил Роуэн. "Жаль, что я не его ученик", проговорил один из шпатов состроив такую гримасу, будто он откусил от слойки с прогорклым сыром. Меня взял в ученик жнец Мао. Жнец Мао тоже любил покрасоваться. Он считался человеком публичным и наслаждался своей славой. Известен он был тем, что держался независимо, не примыкая ни к старой гвардии, ни к более молодым жнецам. Роуэн не знал, как действует жнец Мао во время голосования на конклавах. Сам голосует по совести или же перепродает свою совесть какой-нибудь из партий. Спросить бы у Фарадея, так многого не хватало Роуна в отсутствии Фарадея. Он несомненно знал все о тайных подводных течениях в сообществе. Годдрт со своими младшими жнецами сегодня полностью овладел толпой на ступенях к Капитолию. Они смотрелись круто, сказал ученик, которого Роуэн помнил по прошлому конклаву. Тот самый, который хорошо знал яды. А ты уже выбрал себе цвет? А какие камни будут на твоей мантии? спросила какая-то девица, виноградной лозой неожиданно повиснув на локте Роуена. И он не знал, как поступить: сбросить ее или нет. Невидимые, ответил Роуэн. Наконец он увидел подходящую ситру и тут же смутился, будто его застали зачем то чего не следовало делать. Ситра, привет сказал он. Нет, слишком вынуждено. Хорошо бы взять слова обратно и сказать по-другому. Роуэн сбросил со своей руки ту девицу, но было слишком поздно. Ситра ее заметила. Похоже, у тебя тут много друзей, сказала Ситра. Да нет, не очень, ответил он и осознал, что только что их всех оскорбил. Я имею в виду, мы тут все друзья, все в одной лодке. В одной лодке, повторила Ситрос с невозмутимым видом, но глаза ее сверкнули так же остро, как самые смертоносные кинжалы в вороженой комнате в доме жнеца Фарадея. "Приятно было повидаться, Роуэн», — сказала Ситрос и отошла. "Пусть идет», — сказала девица Лоза. "После следующего конклава она по любому станет историей". Роуэн, не извинившись, отошел. Ситрос он догнал быстро и это был хороший знак. Она не так уж и торопилась уйти. Он мягко взял ее за руку, она обернулась. "Послушай", сказал он. "Прости, что так вышло". "Что ж, все понятно", ответила Ситра. "Ты теперь звезда, нужно быть на виду". "Да нет, все не так. Ты думаешь, мне хочется вести себя как манекен в витрине? Брось, ты же меня хорошо знаешь". Ситра колебалась. "Прошло четыре месяца", сказала она. "А четыре месяца могут сильно изменить человека". Что во многом было правдой, но некоторые вещи оставались неизменными. Роуэн знал, что Ситра хочет от него услышать, но этого было бы мало, поэтому он сказал все как есть. "Я очень рад тебя видеть, Ситра", сказал он. "Но от этого мне больно. Так больно, что и не знаю, куда себя деть". Роуэн понял. Ему удалось сказать то, что нужно, потому что глаза девушки заблестели, и она смахнула слезу. Не дав ей выкатиться на щеку. "Я знаю, жаль, что все так получается". "Знаешь что?" сказал Роуэн. "Давай не будем сейчас и думать о зимнем конклаве. Пусть он сам о себе думает, а мы будем жить здесь и сейчас". Ситра кивнула. "Согласна". Затем она глубоко вздохнула и проговорила: "Ну, пройдемся, И я должна тебе кое-что показать". Они пошли по внешнему периметру ротонды, мимо арок, где жнецы секретничали, заключая тайные соглашения перед голосованиями. Ситра достала телефон и спроецировала себе на ладонь несколько голограмм, так прикрыв их, что видел их только Роуэн. "Я выкопала их у гипероблака в глубинном сознании", сказала она. "Как тебе это удалось?" "Это неважно. Важно то, что я это сделала". И кое-что нашла. На голограммах был жнец Жнесфарадей, шагающий по улицам неподалеку от своего дома. Это его последний день, объяснила Ситра. Мне удалось проследить часть его маршрута. Но для чего? Просто посмотри. На голограмме было видно, что жнец Жнесфарадей входит в какой-то дом. Это дом той женщины, с которой он познакомил нас на рынке, сказала Ситра. Он провёл там несколько часов. Потом пошел вот в это кафе. Ситра открыла следующее видео, где Жнец входил в большие двери. Я считаю, что он там с кем-то встречался, но пока не знаю с кем. Это понятно, сказал Роуэн. Думаю, он просто прощался с разными людьми. Наверное, это обычное дело для тех, кто решил уйти из жизни. Следующее видео. Фарадей поднимается по лестнице на железнодорожную станцию. «Снято за пять минут до того, как он умер, сказала Ситро. Только знаешь что? Камера на платформе была разбита, и скорее всего, фриками. Она не работала целый день, поэтому записи того, что случилось на платформе, не осталось. От станции отошел поезд. Минуты позже еще один поезд приблизился к станции, но с противоположной стороны. Именно этот поезд убил жнец Афароде. Хотя самой сцены смерти Роуэн не увидел, на его лице невольно появилась гримаса боли. Ты думаешь, кто-то убил его и представил дело так, будто это самоубийство? тихо спросил он и огляделся, не смотрит ли на них кто-нибудь посторонний. Если это единственное свидетельство, то оно слабовато. Я знаю, ответила Ситра, поэтому и продолжаю копать. Она вернулась к голограмме, где Фарадей идет к станции. Там было пять свидетелей, сказала она. Я не могу отследить их, не забравшись в архивы сообщества. Но если сделаю это, будет известно, кого и что я ищу. Но ведь все эти свидетели тоже поднимались по этой лестнице, верно? Примерно в то время, когда умер Фарадей, вверх прошло 18 человек. Кто-то из них сел в первый поезд. Сидра показала на поезд, отходящий от станции, но не все. Я смогла познать половину из этих 18, продолжила она. И трое из них получили иммунитет в тот самый день. Этого было достаточно, чтобы голова Роуна закружилась от волнения. Их подкупили ради свидетельства, что он сам покончил с собой, предположил он. Если бы ты был обычным человеком, стал бы свидетелем того, Как один жнец убивает другого, а потом в уплату за то, что станешь держать язык за зубами, тебе предложили бы иммунитет. Как бы ты поступил? Конечно, Роуну хотелось бы верить в закон и справедливость, но он вспомнил себя в годы, предшествующие ученичеству. Тогда встреча со жнецом была самым страшным испытанием из всех, что мог бы себе представить обычный человек. Поцеловал бы кольцо и заткнулся сказал он. Двери, ведущие в зал конклавов, открылись, и жнецы начали заходить внутрь. "Как ты думаешь, кто это сделал?" спросил Роуэн. "Кто больше всех выигрывает от того, что Фарадея нет?" Им не нужно было вслух произносить имя, они оба знали ответ. Роуэн уверился в том, что Годдерт способен на совершенно немыслимые вещи, но поднимется ли у него рука на жнеца? Верить в это не хотелось, и Роуэн покачал головой. "Это не единственное возможное объяснение", сказал он Ситре. "Может быть, это вообще сделал не жнец, а, допустим, родственник человека, которого Фарадей лишил жизни, хотел отомстить и отомстил: забрать кольцо, толкнуть под поезд, а потом наделить свидетелей иммунитетом. Они будут молчать, чтобы не прослыть сообщниками преступления". Ситра хотела опровергнуть эту версию, но не стала. То, о чем сказал Роуэн, было возможно, даже если Взявшакайц кольцо напрочь бы отморозил себе палец. "Об этом я не подумала", сказала она. "А если это вообще какой-нибудь из становиков? Они же ненавидят Жнецов". Ротонда быстро пустела. Роуэн и Ситра покинули алков, где разговаривали, и направились к дверям. У тебя нет достаточных оснований кого-либо обвинять, сказал Роуэн. Поэтому пока ничего не предпринимай. Не предпринимать? Ты это серьезно?» Я сказал пока. Когда тебя посвятят в Женесы, ты получишь полный доступ к архивам и сможешь доказать все, что нужно. Ситра остановилась. Что ты имеешь в виду, когда меня посвятят? Это можешь быть и ты, или я чего-то не знаю. Робин поджал губы, злясь на себя за оговорку. Пошли, сказал он, а то закрою двери. Конклав проходил как обычно. Объявляли имена ушедших, омывали руки, сообща скорбели, назначали дисциплинарные изыскания, Вновь прозвучало анонимное обвинение против жнеца Годдерда, на сей раз в том, что он слишком свободно раздавал иммунитет. Кто меня обвиняет? громко спросил Годдрд. Пусть обвиняющий встанет и назовет себя. Естественно, никто не встал, что позволило Годдеру взять слово. Признаю, в этом обвинении скрыт комплимент, сказал он. Я щедрый человек и, вероятно, действительно был бы слишком расточителен в отношении раздачи иммунитета, но я не раскаиваюсь и не прошу меня простить. Пусть высокое лезвие назначит мне наказание. Но жнец ксенократ Только махнул рукой. Да-да, садитесь уже, Годдрт. Помолчите хоть пять минут. Вот вам и наказание. Слова высокого лезея вызвали смех. Годдрт поклонился председательствующему и занял свое место. Хотя некоторые из жнецов, включая жнеца Кюри, и пытались возражать, указывая, что тех жнецов, которые слишком часто даровали иммунитет, раньше ограничивали в использовании кольца пределами семьи, избранного для жатвы. Их возражения никто не услышал. Ксенократ отклонил их, сославшись на недостаток времени. "Удивительно", тихо сказала жнец Кюри. раст становится неприкосновенным. Ему все сходит с рук. Жаль, что в детстве он не попался к какому-нибудь женецу. Мир без него был бы лучше". За ланчем сит сбегала Ровина, опасаясь, что кто-нибудь обратит внимание на их беседу изродиться подозрение, если их слишком часто будут видеть вместе. Она стояла рядом с Кюри, и та представила ее нескольким величайшим из живущих жнецов: жнецу Мейр, который однажды была делегатом на глобальном конклаве в Женеве, жнецу Манделе, возглавлявшему Наградной комитет, и жнецу Хидэёси, единственному из жнецов, овладевшему искусством жатвы посредством гипноза. Ситра постаралась не ослепнуть от сияния этих звезд. Встреча с лучшими людьми из старой гвардии внушила ей надежду, что жнецы старшего поколения смогут каким-то образом победить Годдерда и ему подобных. Она время от времени посматривала в сторону Роуна, который никак не мог отвязаться от вновь окруживших его учеников. Знала бы она, как он старается от них отделаться. Плохой знак, проговорил жнец Хидаёси. Будущее, с которым мы связываем наши надежды, открыто тянется к нашим врагам. "Ровен не враг", резко возразила Ситра, но Жнесс Кюриус, успокаивая ее, положила ей руку на плечо. "Он представляет врага", сказала она. "По крайней мере, другие ученики видят в нем сторонника Годдерда". "В сообществе жнецов не должно быть врагов", вздохнул Жнесс Манделла. "Мы все должны держаться одной стороны стороны человечества". Старая гвардежницوف была единодушна в том, что наступили нелегкие времена. Но кроме тех возражений, которые они высказывали на конклавах и которые легко замалчивались или же отвергались лидерами сообщества, никаким действиям они не прибегали. После ланча Ситра начала все сильнее и сильнее тревожиться. Конклав шел своим чередом. Производители оружия и ядов наперебой предлагали свой товар, Жнец и жницы активно обсуждали каждое предложение. Возник вопрос: на какой руке все таки жнец должен носить кольцо, на правой или левой? И вновь разгорелась острая дискуссия. Горячие дебаты развернулись по поводу того, имеет ли жнец право участвовать в рекламе товаров, допустим, обуви или кукурузных хлопьев. Все это казалось всетрепустяками. Как эти люди могут заниматься такой мелочевкой в то время, как священный акт жатвы постепенно деградирует в убийство? считавшейся в эпоху смертных тягчайшим преступлением подошло время испытания учеников как всегда первыми вышли претенденты на получение кольца которых испытывали накануне. каноне из четырёх кандидатов в ж으니цы были посвящены только двое оставшиеся совершили позорный проход по залу под насмешливыми взглядами собрания чтобы вернуться к обычной жизни ситра поймала себя на том что не без удовольствия проводила взглядом ту девицу которая за завтраком висела на роге рована. Как только новым жнецам вручили кольца, были вызваны оставшиеся ученики. Сегодняшнее испытание объявил жнец Сервантес. Это соревнование в боевом искусстве бакатор. Кандидатов разобьют на пары, а мы оценим уровень их подготовки. Перед трибуной на полукруглом в свободном пространстве развернули мат. Ситра глубоко вздохнула, Это была ее стихия бокатор требовал баланса между силой быстротой и сосредоточенностью и она в должной мере владела этим балансом а затем сервантс нанес удар в самое сердце ее уверенности в себе ситра транова ведет бой против ровена демиша Ропет пронесся по залу ситра поняла это был не случайный выбор Их свели в поединке намеренно, как обреченных на смертельную схватку. Могло ли быть иначе? Она встретилась строгим взглядом, но его лицо не выдало никакой реакции. Начались бои. Каждый из учеников стремился показать лучшее, на что он способен но бокатор, жёсткая схватка и не каждому по зубам. Некоторые бои заканчивались ничьей, в других побежденный определялся почти мгновенно. Наконец, Пришел через ситры и Ровена. На лице Ровена не отразилось ничего: ни сочувствия, ни сожаления, ни печали от того, что их свели в этой схватке. Ладно, начнем», — только и сказал он, и они принялись кружить вокруг друг друга. Роуэн знал, что это его первое настоящее испытание, но не то, которое они ему устроили. Его задача состояла в том, чтобы выглядеть убедительно и все таки проиграть схватку. Годдрт, ксенократ Сервантос, да и все собравшиеся жнецы, должны были поверить, что он дерется изо всех сил, однако проигрывает. Бой начался с ритуальных кружений, затем вызывающей позы и провокации, после чего Роуэн бросился на Ситру, нанес удар, о котором предупредил языком тела, и промахнулся буквально на дюйм. Потеряв равновесие и упал на одно колено. Неплохое начало. Быстро развернулся, поднялся, все еще не обретя должного равновесия, и тут на него бросилась уже Ситра. Роуэн думал, что она нанесет ему убойный удар локтем, но Ситра захватила его и дернула по направлению к себе, вместо того, чтобы толкнуть. Это помогло Ровену обрести равновесие, а со стороны выглядело так, будто Ситра не сумела провести прием. Не хватило точки опоры. Роуэн отскочил и поймал взгляд Ситре. Она неотрывно смотрела ему в глаза, на лице ее застыла усмешка. Это был атрибут бакатора, но в глазах Ситре было написано больше, чем предполагал бой, и Роуэн явственно прочитал ее непроизнесенные слова. Не старайся проиграть бой, говорили ее глаза. Можешь драться как угодно плохо, но как бы ты ни старался, есть сделаю так, что никто тебя не заподозрит в том, что ты поддаешься». Разозлившись, Роуэн вновь бросился на Ситру, намереваясь на пару дюймов промахнуться открытой ладонью мимо ее плеча. Но она двинулась вперед, ладонь так и пришла в соприкосновение с плечом, и Ситра, использовав Ситру его удара, откинулась назад и упала. «Черт тебя побери, Ситра. Она побеждала его во всем, даже в проигрыше. Как только Роуэн нанес свой первый удар, Ситра поняла, что он задумал, и это привело ее в бешенство. Как он смел? Он собирался драться как можно хуже, чтобы она выиграла. Неужели он, проведя эти месяцы под началом Жнеца Годдерда, стал таким самонадеянным, что решил, будто честный бой между ними уже невозможен? Конечно, он тренировался, но ведь тренировалась и она. Ну и что, что он стал сильнее? От этого он только потерял в ловкости и скорости. Честный бой единственный способ сохранить чистой их совесть. Неужели Рован не понимает, что жертвуя собой, он и ее обрекает на гибель? Да, если ее посвятят жатвенцы, то первым делом она уничтожит себя, но не примет его жертвы. В ярости Рован посмотрел на Ситро, отчего она рассмеялась. Это лучшее, на что ты способен? Он нанес удар снизу, достаточно медленный, чтобы Ситро могла его предвидеть без необходимой для этого удара силы. Все, что ей требовалось, это занять более низкую позицию, и удар не произвел бы никакого эффекта. Вместо этого Ситра наоборот подняла вверх свой центр тяжести, и удар сбил ее с ног. Она упала на мат, но мгновенно вскочила, чтобы никто не заподозрил, что подставилась намеренно. Бросившись на противника, Ситра ухватила его за предплечье и зацепила правой ногой его левую, приложив усилие, но не чрезмерное, чтобы не повредить его колено. Роуэн схватил её, рванул и бросил на мат, но так, что она оказалась в доминирующей позиции сверху. Однако Ситра была готова к этому и оказалась внизу. Роуэн попытался освободить ее, но она цепко держала его в руке, не позволяя сделать этого. Наконец он освободился, и Ситра встала. Вновь они кружились друг против друга в боевом танце, в то время как Сирантаскружил вокруг них, подобно спутнику в противоположном направлении. Так и не поняв, что же в действительности происходит между противниками. Ровен знал, что бой почти завершён. Он шел на выигрыш, но победив, он потерпит поражение. И нужно быть сумасшедшим, чтобы думать, будто Ситро позволит ему по собственной воле прекратить схватку и признать свое поражение. Они были слишком дороги друг другу. Вот в чем состояла проблема. Ситра не примет кольцо жница. Пока препятствием для того будут ее чувства к нему, и Роуэн моментально понял, что нужно делать. Оставалось всего 10 секунд, и эти секунды достаточно было протанцевать. Роуэн явно побеждал, 10 секунд танца и Сервантос просветит в свой свисток. Но тут Роуэн сделал то, о чем Ситра даже и думать не могла. С быстротой молнии он бросился вперед, не неловко, не изображая отсутствие навыка. Но по-настоящему, как учили, в мгновение ока он захватил ее шею, силой сжал настолько сильно, чтобы дать возможность отвечающим за обезболивание на начастицам взяться за дело, и наклонившись к уху Ситры прорычал: "Вот ты и в ловушке, получай то, что заслужила". И подбросив тело Ситры в воздух, крутанул голову в противоположную сторону. Шейные позвонки лопнули с ужасным треском. И полная темнота надвинулась на Ситру, как опал день. уронил Ситру на мат, и общий вздох вырвался у сидевших в зале. Сервантос яростно свистел в свой свисток. "Нарушение правил, нарушение правил!" кричал он. Ровен так и предполагал. "Дисквалификация!" Женицы зашумели, некоторые обрушили свой гнев на Сервантоса, другие сходили с сарказмом по поводу Ровена. Роун держался стоически, не позволяя эмоциям вырваться наружу. Он заставил себя посмотреть на тело Ситре. Ее голова была закинута назад, глаза открыты, но она ничего не видела. Мертва. Роун с такой силой прикусил язык, что почувствовал во рту соленый вкус собственной крови. Двери распахнулись, и к мертвой девушке, лежащей на мате, бросились охранники. Подошёл высокое лезвие отправляйся к своему женецу, сказал ксенократ даже не пытаясь скрыть своего гнева, надеюсь, он примерно тебя накажет. Да, ваше превосходительство. Дисквалификация. Никто из них не понимал, что для Рована это полная и безоговорочная победа. Он проследил за охранниками, которые подхватили Ситру и понесли безжизненную, как кукла, Вон из здания на площадь, где уже ждал медицинский дрон, который должен был доставить ее в ближайший восстановительный центр. С тобой все будет отлично, Ситра. Немного времени, и ты вернешься к Жене Кюри. Но ты не забудешь, то, что сегодня произошло. И надеюсь, никогда меня не простишь. Я боролась против чистки. Из всего, что я тогда делала, некоторыми поступками явно не стоит гордиться, но я горжусь тем, что боролась против чистки. Не помню, кто из Жнецов начал идиотскую кампанию по уничтожению только тех, кто был рожден смертным, но эта идея быстро распространилась по всем региональным сообществам Жнецов. Настоящая инфекция в эпоху, когда все инфекции были побеждены. Они были рождены, чтобы встретиться со смертью. Пусть и умирают. Такова расхожая мудрость тех дней. Но это была не мудрость, а фанатизм, прикрывающийся личиной мудрости, эгоизм, выдающий себя за просвещенность. И спорили с этим немногие. потому что рожденные в эпоху бессмертных считали людей прошлой эпохи слишком непохожими на себя. И в отношении того, как они думали, И в отношении того, как жили. Пусть умирает вместе с породившей их эпохой, кричали пуристы из сообщества жнецов. В конце концов чистку признали грубым нарушением второй заповеди, а всех жнецов, что принимали в ней участие, подвергли суровому дисциплинарному воздействию. Но было уже слишком поздно исправлять то, что было сделано. Мы потеряли наших предков. Мы потеряли живую физическую связь с прошлым. Вокруг нас по-прежнему множество рожденных в эпоху смертных, но теперь они скрывают свой возраст и свои биографии, опасаясь вновь стать целью для любителей всевозможных чисток. Да я боролась против чистки, а гипероблака – Нет. Повинуясь собственному правилу не вмешиваться в поступки жнецов, оно ничего не сделало для того, чтобы остановить это безумие все, на что оно было способно, так это стать свидетелем. Гипероблако позволило нам совершить эту трагическую ошибку и по сей день сожалеть о ней. Я часто думаю, а если сообщество Жнецов окончательно утратит здравый смысл, решит подвергнуть жатве все человечество и таким образом устроит единое для всех глобальное самоубийство? Откажется ли в таком случае гипероблако от своей политики невмешательства остановят ли безумцев или просто продолжит бесстрастно взирать на то, как мы станем убивать друг друга, а потом все до одного уйдем в небытие, оставив после себя лишь облако наших знаний, достижений и так называемой мудрости. Будет ли оно оплакивать нашу кончину? А если будет, то как? Как дитя, скорбящее по поводу утраты родителей, или же как родитель, который не смог спасти своего ребенка от его же собственной неосмотрительности и глупости. Из журнала Жнеца Кюри.